Глава 30. Лесная засада. Солнце уже клонилось к закату, а маленькая кавалькада так и не добралась до границ родного уезда. Хоть путешественники и собирались ехать без остановок, но на деле это оказалось тяжеловато. Исправник уже дважды выбирал у дороги тенистые полянки и устраивал маленькие привалы. Чрезвычайно довольная Вера гуляла по яркой майской траве, разминала ноги, а Марфа быстро накрывала походный столб. Вера уже поняла, насколько она ошиблась. Бедная Марфа и в мыслях не держала никакого предательства. Наоборот, всю дорогу только и говорила о щеглове. Переборов свою робость, Марфа, как в омут с головой, кинулась в другую крайность. В безоглядное восхваление своего кумира. Выслушав очередную горячую тираду о том, что Щеглов лучший мужчина на свете, а Марфа несчастное и недостойное такого героя существо, уставшая Вера посоветовала: "Делай, что должно, и набери терпения, тогда всё получится. Я сама в это верю. В конце концов, моё имя Вера". Марфа сначала не поняла игры слов, но оценив, засмеялась. "Да, С таким именем не пропадёшь. Отчего мне родители такое не дали? А вот наша мама позаботилась о благополучии семьи. Все добродетели живут в нашем доме. Моих сестёр зовут Надежда и Любовь. Двуколка Щеглова свернула с дороги на маленькую полянку меж цветущих кустов черёмухи. Исправник остановил лошадь и крикнул: "Последний привал дамы!" Больше остановок до самой Салиты не будет. Скорей бы домой хочется, откликнулась Вера и с удивлением поняла, что сказала чистую правду. Салита стала ей домом. Это заметила не только она. За её плечом раздался звучный низкий голос, и самые простые слова прозвучали чрезвычайно интимно. Вы, оказывается, любите деревню, ведь как иначе можно считать её своим домом? Люблю, согласилась Вера, оборачиваясь к Горчакову. Я готова остаться здесь навсегда. А как же ваши родные? Вы не будете по ним скучать? Они смогут приезжать ко мне, а я буду навещать их. Но моим домом уже стала Салита. Горчаков как будто смутился, замолчал. Вера тоже не знала, что сказать. Марфа во всю хлопотала, расстилая на траве покрывало. а Щеглов доставал из большой плетеной корзины остатки провизии. Вера двинулась к ним. Горчаков шел рядом. Может быть, магия цветущего леса сделала свое дело? Или причина оказалась в соседстве с красивым мужчиной? Но Вере на сердце дрогнуло. Застегнутая врасплох, она вдруг вспыхнула. К счастью, спутники не обращали на нее внимания. Все они весело переговаривались друг с другом, обсуждали дорогу. А потом Марфа обратилась к Вере. Я рассказала Петру Петровичу о том, как ваша матушка назвала дочерей. А он говорит, что его имя тоже наследственное. А вот меня назвали по святцам. Так у вас и сестёр день рождения, и именины выходят праздноют в разное время. У нас троих и у мамы тоже именины в сентябре. Одни рождения, конечно же, разные. У меня 16 мая. У обеих сестрёнок осенью. Позвольте, так ведь сегодня 16-ое число, поразился Платон. У вас день рождения, а мы даже не догадались поздравить. Да я и сама забыла, удивилась Вера и поняла, почему так случилось. Она впервые оказалась в этот день вдали от семьи. Боль одиночества ударила в сердце. Стало так горько, Что слёзы сами брызнули из глаз. Вера вскочила и прошептав извинения, побежала прочь. Она не выбирала дороги и с разбегу налетела на толстую берёзу, клонящуюся над краем оврага. Только сломанных ног и не хватает для полного счастья, с горечью признала она, прислонившись к шершавому стволу. Совсем одна, да ещё и калека. Слеза капнула на отставшую от ствола бересту. подверен исщейкой, и тут же раздался шорох шагов. К ней спешил Горчаков. Можно мне побыть с вами, спросил он. Как хорошо, что князь не полез с утешениями, не стал расспрашивать о причинах слёз. Он говорил буднично, не замечая Вериного смущения, так, как говорят друг с другом близкие люди. И она с готовностью кивнула. Да. Сколько вам лет исполнилось? 19? 20, улыбнулась Вера. Вы слишком лестно обо мне мнения. Я старше, чем кажусь. Отличный возраст, не согласился Горчаков. Ваша красота будет свесте ещё очень долго, а разум уже пришёл в эту прелестную головку. Отсюда и успехи в делах. Я давно занимаюсь хозяйством. Последние 2 года я помогала маме. вела семейные дела. Мне это нравится, а ей помощь. Ну а теперь выбирать не приходится. Александр Иванович отнял всё. А вы с сёстрами не думали выйти замуж? Это, возможно, облегчило бы положение семьи, осторожно спросил Горчаков, и вере послышалось, что его голос в середине фразы странно треснул. Надин ищет себе жениха, а Любочка слишком маленькая. дипломатично сообщила Вера, надеясь, что собеседник не станет уточнять относительно её персоны. Так и получилось. Горчаков помолчал и извинился. У вас день рождения, а у меня нет подарка. Может, вы окажете мне честь и примите это кольцо? Он снял с мизинца перстень с большим изумрудом и протянул Вере. Оно принадлежало моей матери. Я долго не хотел на него даже смотреть и достал из шкатулки совсем недавно. Вы так напоминаете ее внешне. Я не могу. Простите. Это слишком дорого. Тем более память о маме. Носите его сами. Горчаков явно расстроился. Извините мою бестактность. Я не подумал об этом. Но что же тогда вам подарить? У меня остались лишь экипаж и пистолеты. Выбирайте. Пистолеты отличный подарок. Мне хватит даже одного, засмеялась Вера. Но только вам придётся научить меня стрелять. Можно это сделать прямо сейчас, предложил Платон. Он достал из кармана небольшой пистолет с вензелем на рукоятке и протянул ей. Пожалуйста, берите. Металл скользнул в ладонь И девяти рука качнулась под непривычной тяжестью. Ого, пробормотала Вера и, ухватив пистолет покрепче, вытянула руку. Нужно возвести курок. Давайте я помогу, предложил Горчаков и, встав за спиной молодой графини, вытянул вперёд руки, сомкнув их на её кисти. Какое искушение, когда тело мужчины прижалось к веренной спине. А её плечи оказались в плену сильных рук, девушка вздрогнула. Она прекрасно понимала, что Горчаков уже перешёл границу приличий, а она не должна была допускать подобной вольности. Но сделала вид, что ничего не случилось. Платон взвёл курок пистолета и согревая губами её ухо, шепнул: На конце дула есть маленький выступ. Это мушка. А смотрите вы через прицел, Нужно, чтобы мушка встала ровно посередине прицела. Тогда и нажимайте на спусковой крючок. Вера пыталась увидеть сквозь прицел мушку, но от волнения не понимала, где та находится. Тёплые губы вновь коснулись её уха. Готовы? Стреляем. Вера сама не понимая как, выстрелила. Грохот вернул её с небес на землю. Она передёрнула плечами, И Горчаков, разомкнув объятия, отступил. Он как-то выжидающе посмотрел на Веру, но потом забрал из ее руки оружие и заметил. «У вас отлично получилось. Я вновь заряжу пистолет и верну его. Ну а сейчас нам пора. Думаю, что остальные услышали выстрел и станут беспокоиться». Он не ошибся. Они не успели сделать и десятка шагов, как им навстречу выбежали Щеглов и Марфа. Увидев князя с пистолетом в руках, они забросали его вопросами. Что случилось? Почему вы стреляли? Я подарил Вере Александровне пистолет, и она попробовала выстрелить. Странный подарок для дамы, усомнился Щеглов. Я сама попросила именно такой, призналась Вера. Мне давно хотелось иметь пистолеты. Успокоившись, Щеглов потребовал общего внимания. И достал из кармана тёмные деревянные чётки с шёлковой кисточкой на конце. Он протянул их Вере и провозгласил: "Разрешите мне преподнести вам скромный подарок". "Спасибо, Пётр Петрович", растрогалась Вера. "Вы очень внимательны". Она пропустила бусины между пальцами. Деревянные шарики были приятно гладкими, а чёрная пушистая кисточка щекотала ладонь. Надеюсь, что чётки вам пригодятся, отозвался капитан и тут же напомнил: пора ехать. Скоро уже стемнеет, а у нас ещё часа 3 пути. Сиглов подхватил под локоть Марфу и двинулся вперёд, а Вера пошла рядом с Горчаковым. Она так и не решилась взять князя под руку. Тот, как видно, почувствовал её настроение и молча шёл рядом. Они выбрались на поляну где оставили лошадей. Все следы от их привала уже исчезли. Экипажи стояли на дороге, а кучеры сидели на козлах. Горчаков помог Вере подняться в экипаж и напомнил: "Я заряжу ваш пистолет и отдам его, когда мы приедем". "Хорошо", согласилась Вера и впервые после выстрела решилась посмотреть в глаза князю. Тот казался очень серьёзным. и глядел как-то вопросительно. Поймав её удивлённый взгляд, Горчаков поклонился и коротко попрощавшись, отправился к своему экипажу. Первый тронулась двуколка Щеглова, а за ней покатились остальные. Вера поудобнее устроилась на подушках сиденья, рядом с ней сразу же прикрыла глаза уставшая Марфа. Хватит на сегодня волнений. Можно всё отложить до дома, решила Вера. своим домом она уже считала Солиту. Время приблизилось к полуночи, когда экипаж наконец свернули к Солите. Вере страшно хотелось, чтобы Горчаков проводил их до имения, а потом остался ночевать. Нельзя же выгнать человека посреди ночи. Она уже размечталась, как поместит князя Щеголова в своём флигеле, а сама уйдёт спать к Марфе. Почему-то ей очень хотелось встретиться с Платоном за завтраком. В этом ей виделось что-то интригующе интимное. Только вот исправник даже не подозревал о её грешных мыслях. На развилке дорог между Салито и Хвостовичами Щеглов остановил свою двуколку и направился к карете Горчакова. Всё ваша светлость, здесь вам сворачивать. За врагом дорога выведет на липовую аллею, а там и дом видите. А мы через полчаса в Сольте будем, заявил он. Спасибо, я понял, чуть поколебавшись, ответил Платон и выбрался из экипажа. Он подошёл к коляске и протянул Вере пистолет. Я зарядил его, а порох и пули в запас привезу завтра, если вы, конечно, позволите мне навестить вас. Приезжайте, мы будем рады, отозвалась Вера. Разочарование оказалось таким острым, что голос ее дрогнул. Горчаков попрощался и вернулся к своему экипажу. Исправник забрался в двуколку и поехал впереди. Коляска покатила следом. Вера не хотела оборачиваться, но не смогла справиться с искушением и поглядела вслед свернувшему в лес экипажу. Двумя светлячками улетали в ночь огни в фонарях кареты. И Вере стало так грустно, Как будто закончилось что-то хорошее. Она вздохнула и повернулась к Марфе. Как ты думаешь, куда пистолет положить? Не держать же мне его в руках. Можно в карман на дверце сунуть. Давайте я уберу. Вера отдала пистолет и вновь пропустила между пальцами деревянные чётки. Полированные бусины согрелись в руках и приятно скользили, успокаивая навивает дрёму. Подумав, что вот так, сидя, она и уснёт, Вера прикрыла глаза. Но вдруг впереди раздалась руганщи глова, а потом его крик. "Стойте, тут дерево рухнуло, не проедем". Осип натянул вожжи, и коляска остановилась. Марфа выбралась из экипажа и поспешила на помощь своему кумиру. Решив, что они и без неё разберутся, Вера осталась в коляске. Полная луна заливала округу молочным светом. Вера чётко видела двуколку и застывшую рядом с ней высокую фигуру Марфы. Пытаясь разглядеть препятствие, молодая графиня поднялась, но грохот выстрелов оглушил её. Вера рухнула на дно экипажа. Было безумно страшно и невозможно понять, откуда стреляют. Господи, да что же это? крикнула Вера Осипу. Не знаю, барышня, отозвался тот, спрыгнул с козёл и нырнул под коляску. Выстрелы стихли, но наступившая тишина казалась даже страшнее. Как понять, где враг? Да и кто он в конце концов? Господи, помоги, только бы не спасавать, взмолилась Вера. Она услышала, как швельнулся под экипажем Осип. Хорошо, Значит, хоть это жив. Понять бы ещё теперь, что случилось с Марфой и Щегловым. Вера вытащила из дверного кармана, подаренный Платоном пистолет. Как он учил, взвела курок и вывалилась на дорогу. Она чётко видела двуколку исправинника, седака в ней не было. Марфа тоже исчезла. Они наверняка прячутся где-то рядом, предположила Вера. За двуколкой мелькнуло А потом исчезло светлое пятно шали. Марфа. Она там. Вера поползла. Она спешила под защиту Сеглова. Сейчас исправиник казался ей спасителем, рыцарем на белом коне. С того места, где пряталась Марфа и капитан, раздался выстрел, и из леса справа от дороги прозвучал крик, а потом мучительный стон. Шум веток с той стороны подтвердил что к крайнему зломумышленнику поспешили на подмогу его товарищи. Сколько же их здесь? Может, целая банда? Вера ужаснулась и под холодной струйкой побежал по её спине. Хотелось только одного добраться домой живой. Теперь она считала Салиту самым надёжным бежащим в мире. Но дорога туда была перекрыта упавшим деревом. На лошадях не проехать, но ещё оставался путь пешком через лес. В темноте они вполне могли бы ускользнуть. Нужно только собраться всем вместе. Марфа знала по окрестностях Салиды каждую тропку, она смогла бы провести их домой. Вера обогнала своих лошадей. Те стояли на удивление смирно. Нужно было преодолеть освещённый луной участок дороги. Вере почудилось, что засевшие в лесу преступники целятся прямо в неё. Ужас сковал члены Она не могла себя заставить выползти на свет, но и около лошади оставаться было опасно. Да разве можно так трусить? Размазня какая-то, разозлилась на себя Вера, и как всегда в минуту опасности, проступивший в душе несгибаемый стержень, собрал в кулак её измученную страхом душу и вернул силы. Вера поползла. В одной руке она зажала пистолет, и ей приходилось опираться на локоть, а на запястье другой Запутались шнурок от редикуля и подаренные ещё главом чётки. Они тоже мешали, но избавиться от них Вера не сумела. Она продолжала неуклюже ползти, переваливаясь с локтя на руку. Когда до двуколки оставалось всего 5-6 саженей, Вера увидела, как слева от неё мелькнула тень. Шорох шагов подтвердил наихудшие подозрения. Вытянув руку с пистолетом, Вера повернулась в сторону опасности, и тут же получил сильнейший удар по голове. Смерть подхватила её и понесла в глубокую непроглядную тьму. Но в самый последний миг, между сознанием и тьмой, Вера успела выстрелить.